Глава Третья Ты свободен. Вот пергамент с твоей вольной. Кальван вручил мне свиток в оружейном зале. Хотелось бы поблагодарить. Да не за что. Поморшался я, почесавший чинистый подбородок. Ты преступник, который смыл свой грех кровью. Ты должен быть благодарен милости короля. Если я совершил какой грех, то явно не в этом мире. Все, что я должен, я вам прощаю. «Страшен не сам грех, а бесстыдство после него. Не глумись над законом, чужеземец. Теперь меня зовут Молот. Позволь, я оставлю Молот себе. Ты, победитель, можешь выбрать любое оружие в этой комнате. Лишь прошу, оставь скалу мне. Я дам тебе за него три любых раба. Каких сам выберешь?» Скала понуро переминался рядом, опершись о стену, и из подлобья поглядывал на нас. «Нет». — Я освобождаю скалу. Оформи там соответствующий протокольчик, то есть вольную, и отпусти его с Богом. Глаза скалы округлились, а губы, хватая воздух, выдохнули. Молот. Я брел по городской улочке с молотом на плече. Мимо шныряли горожане, кто-то даже узнавал меня, тыча пальцем и перешептываясь. В кармане звенели семь золотых монет, любезно дарованных Каливаном, как выходное пособие. Итоги подведем. Убил Халка. Купил раба и дал ему вольную. Прибарахлился молотом. Нахожусь неизвестно где с неясными перспективами. Не буду больше пить стыкилом Хотя какая-то ему разумная альтернатива. Теперь я уверен, что не сплю и не сошел с ума. Вероятно, я попал в параллельный мир, устройство которого мне предстоит понять. Основное правило разведчика — хочешь выжить, изучи врага своего лучше, чем себя. И не иметь значения, кто враг. Солдат, враждебное государство или чужой мир. Выжить и вернуться домой. Задача номер раз на последующую жизнь. Попал я сюда с помощью магии, значит, и для возвращения нужно использовать колдовские силы. Искать ведьму. Ведьма... От слова «ведать» — это у нас, а значение слова «извратили», придав ему ругательский смысл. Одинокая злая баба — всегда ведьма, а здесь ведьмы настоящие. Темнело, пора позаботиться о ночлеге. Человек — существо нежное, для выживания ему требуется пища, убежище и телек с плоским экраном. Мне проще достаточно пищи. Но бутылочка пива не помешает. Хочется жить, а не выживать. Как говорится, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Я очутился в безлюдном переулке и притаился за углом. Через несколько секунд послышались шенги. Когда звук поравнялся со мной, я выкинул удар кулаком из-за угла в пространство, где должна была находиться голова идущего. Хрясь! Тело шмякнулось на мостовую и затихло. Второму вывернул кисть рычагом, уложив на брусчатку и наступив на голову. Неизвестный выронил нож и застонал. — Больно, не крути. — Кто такие? Зачем за мной следите? Я надавил на заломленную кисть. Шпион застонал, но ничего не ответил. — Хрусь! Щелкнул сломанный сустав, а я уже выворачивал другую руку. — -а, а, постой, я скажу. Мы воины охраны короля. Нас послал Слолт. Зачем? — Узнать, представляешь ли ты опасности или нет. «Врешь! Клянусь богами! Хрусь!» И вторая кисть повисла плетью. Мне его признания были уже не нужны. Обшарив кармана, я вытащил у шпиона кинжал, стилет и удавку из конского волоса. Набор киллера. Король послал, по мою душу, убийц. Удивительно, кто такой стерпит, когда чужеземец диктует свои условия верховному правителю на глазах его народа? Второй киллер очнулся и, выхватив нож, ринулся на меня. Я отбил тычковые удары и вывернул его руку с ножом, отточенным движением свернул ему шею. — Это вы с мечами и копьями, умельцы, а в рукопашную вам до меня, как русалки до шпагата. Первый шпион с поломанными руками отполз и вжался в стену. Я поднял с земли молот. — Я оставлю тебя в живых. Заверил я его, чтобы тот не орал на всю улицу. — Передай Солту что чужеземец покидает королевство, и искать его бессмысленно. — Да-да! — немного успокоившись, закивал тот головой. Бум! И молот разморжил ему голову, вдавив череп в стену. Прикончив его, я выиграл время, а искать меня в любом случае будут. Теперь я персона нон grata, а в этом мире разговор с такими короткий. Клинок в бок и в канаву. Я обшарил тела, рожившись десятком золотых, двумя боевыми ножами, стилетом, удавкой и заплечной сумкой. Сняв с одного из трупов плащ накидку, я завернул в нее молот, узнаваемость темнения к чему. Лучший боец, не тот, кто одержал победу, а кого не обнаружили. Убийца! Где-то в конце переулка заверещала уставившаяся на меня баба. Я накинул на голову капюшон, трофейные накидки и юркнул в подворотню. Таверна постояла во двора, встретила запахом жареного лука и пива. Изрезанные дубовые столы почти все заняты оживленно болтающей разномастной публикой. Никто не обратил на меня внимания. Жареного мяса и кувшин пива. Я кивнул хозяину заведения, выседавшему за стойкой из черного камня один золотой. «Еще нужна комната на ночь. Лучшее, что у тебя есть». Глаза трактирщика блеснули. Я понял, что один золотой слишком высокая плата за требуемые услуги. Ну и ладно. Сделаю вид, что так и надо. Главное, себя не выдать, а завтра поменяю место дислокации. Как говорится, утро вечера дреннее. Комната, в которую я заселился, оказалась просторной. Пока прислуга таскала горячую воду в огромную катку посреди комнаты, я валялся на большой резной кровати, в изголовье которой торчали чучело зверей, Сытый и хмельное после местного кислого пива, я размышлял о путях возвращения домой. Подлое слишком свербело сознание. «А оно мне надо. Так ли я хочу вернуться туда, где вновь стану виндиком госмашины?» Как сказал кто-то из классиков, «служить бы рад, прислуживаться тошно». Лет через пять спишут по выслуге, а дальше — работа охранником, телевизор, диван, пиво и медленное угасание боевого офицера. А в худшем случае — пьяная драка в баре с быдлом, не законы чести, и срок за причинение тяжких телесных. У нас за особающую преданность обычно вознаграждают костью. Ни котенка, ни щенка. Жена погибла, не успев родить, — А других не хочу, не могу. Может, оно и к лучшему, что ведьма выбрала меня. Если кажется, что надо что-то менять в своей жизни, то это не кажется. Все готово, господин, — прервала мои мысли наливная тетка в белом фартуке, указав на дымящуюся катку и чистое полотенце. Я запер дверь на засов и нырнул в бодию. Два дня уже не молся. За это время успел побывать пленником, рабом, гладиатором, вольным человеком, убийцей и человеком вне закона. Да, карьера прет. Хор Петухов разбудился рассветом. Спать пришлось в одежде, на случай непредвиденной опасности, но вроде все обошлось. Если ночью за мной не пришли, значит, никто не узнал усталом путники вчерашнего героя арены. Выходы из города наверняка уже перекрыты, а по улицам рыщут стражники. Но фотки моей ни у кого нет. Искать будут рослого человека в рваных кожаных доспехах и с молотом в руках. Так что антураж пора менять. Зачастую наша жизнь зависит от способности убеждать, что мы не те, за кого себя выдаем. Наскоро перекусив остатками жареного мяса и накинув трофейную плащ-накидку, я поспешил на рынок. На прилавках вовсю шла торговля. Чумазые торговки и холеные пузаны в узорчатых халатах, шныряющие воришки и солидные мужи в кафтанах. Все смешалось и двигалось. Рынок жил своей бурлящей жизнью. Это единственное место в любом городе, где все равны. Потому высокоблагороднейшие и утонченнейшие натуры избегают таких мест, предпочитая бутики и обособленные магазины. Я остановился у лавки с копченым мясом. Заботливая торговка пыталась взвесить старушке десять фунтов мяса так, чтобы той нести было не тяжело. Я поймал за руку ушлую тетку, когда та подснула по чашу весов маленькую гирьку. «Мадам, я служитель королевского ведомства в области управления делами казначейства и торговли», обратился я к торговке. «Если вы не хотите потерять это место и получить штраф...» Отдайте бабуле выбранный товар за полцены, а мне заверните самый ароматный окорок и буханку свежего хлеба. Тетка, хлопая глазами и раскрыв рот, спешно исполнила мою просьбу. Запавшись в провизии, я заглянул в одежную лавку. Стены завешены плащами, рубахами и прочим тряпьем. Запах дубленной кожи и воска смешался с приглушенным светом лампад. Что вам угодно, уважаемый? Юркий старичок скептически разглядывал меня. «Подберите мне одежду для полной смены наряда». «Да, конечно!» Оживившись, старик бросился предлагать мне свои тряпки. Мой рост и спортивное сложение вполне вписывались в местные мужские стандарты, и проблема с выбором одежды не оказалось. Я присмотрел наиболее удобные, не слишком броские, но крепкие вещи, облачившись в черную сицевую рубаху, коричневую тунику из оленей кожи на шнуровке с капюшоном, штаны из мягкой кофейной замши и высокие сапоги из телячьей кожи. Подпоясавшись широким ремнем с вышивкой, дополнил свое одеяние легким плащом и стриженного меха куницы, а на голову повязал платок из тонких кожаных лоскутов. — Ну вот, — подумал я, глядя в тусклое и кривое зеркало, наступает следующая ступень карьеры. Бродяга-странник. — Сколько с меня? — спросил я, уловив на себе хитрый взгляд торговцев. — Тебе в дар, молот. — Ты узнал меня, старик? И не боишься, что поплатишься жизнью? Наверняка тебе известно, что за меня назначена награда. — Узнал, но не сразу. — Нет, не боюсь. Если бы я хотел получить награду, то вызвал бы стражников по-тихому. И ты меня не убьешь, потому что знаешь, что я прав. Меня зовут Рон. Старик учтиво поклонился. Скала, которого ты пощадил и даровал свободу, мой племянник. Он единственный, кто остался у меня из родных. Я бесконечно тебе благодарен, молод. Мы разговорились, и Рон поведал, как покинуть город незамеченным, и сообщил мне общие сведения о королевстве. Оказалось, что Солт королевство с единственным городом Дорамером, окруженным многочисленными деревнями и фермами. На севере земля обрывается бескрайними водами Великой воды, за которые не решаются уходить даже самые отважные мореплаватели. На западе от королевства неприступные горы, на востоке — граница с дружественным королевством Тепия, управляемой родной сестрой короля Солты, королевой Тепией. Лишь через южную границу можно попасть в другие земли. Но для этого нужно преодолеть долину теней, необитаемую пустошь из почти непроходимых лесов, болот и холмов, раскинувшихся на десятки, а, может быть, и сотни дней пути. Никто точно не знает, потому что никогда оттуда еще не возвращался. Лишь иногда южные границы пересекали враждебные чужеземцы, говорящие на незнакомом языке. Легенды гласили, что из дальних стран, расположенных за долиной теней, в старые времена на королевство осуществляли набеги жестокие существа, похожие на людей — Но когда это было, и как они и выглядят, никто уже не помнит. Я попрощался с торговцем, получил вдобавок от него в дар еще и пергаментный сверток с картой обоих королевств. Следующая остановка — оружейная лавка. Там меня встречали уже по одежке. Оружейник, рассыпаясь в любезностях, часто кланялся. «Чего изволит, господин? Для вас и меня есть отличный меч, выкованный в эпоху фимор». — Но если желаете, подберем что-нибудь попроще. — Фимор, знакомое слово. — А что это значит? — Вспомнил. Лана что-то упоминала о магии Фимор, когда отправила меня сюда. — Времена Фимор давно это было. Я многозначительно почесал щетину. С тех пор прошло двадцать поколений. Фимор больше нет, их магия осталась в прошлом, а сталь меча победила время. Оружейник бережно поглаживал клинок меча. Я задумался, как же я домой попаду, если последнюю фимору убил я. Надо как-то аккуратно разузнать об их магии. — А как же так, уважаемый? — воскликнул я. — Фимор больше нет, а магия их живет? — Как живет? — оружейник заморгал, теребя бородку. Она заключена в вашем мече. Разве может оружие сохранять свои свойства так долго? Нет, что вы, это вовсе не магия. Двадцать поколений назад на королевство упал небесный камень. Мастера добавляли его материал в сплав при изготовлении клинков. До сих пор тем клинкам нет равных. Меч я не жалую. Продай мне два лучших твоих кинжала. Вот, торговец выложил передо мной великолепный кинжал с черной полированной рукоятью, а второй... — Второго такого нет. Рукоять из каменного дерева. Клинок из небесного камня. Я взял кинжал и слегка провел острием по пальцу. Из линейного пореза выступила кровь. Я даже не почувствовал как раз всю кожу. — Осторожно, господин! — замахал руками оружейник. — Клинок очень острый, и его очень трудно затупить. — Биру, Сколько? — Пятнадцать золотых. — Сколько? — Это лучший клинок в городе, господин. — А может, и во всем королевстве? — «Вот тебе десять золотых, два боевых ножа и стилет». Я вывалил трофейное оружие на прилавок. Оружейник замешкался, рассматривая посредственные ножи. Тогда я сгреб свое барахло и молча направился к выходу. «Постойте, господин!» «Хорошо, я согласен», — засеменил за мной торговец. Тогда вот этот чехол мне в придачу. Я ткнул пальцем в чехол из коричневой замши для ношения булавы, А про себя подумал, когда молото самое то будет, все же не в руках его таскать, да и от любопытных глаз укрою. Торговец немного сник, но возражать не стал. Я не умел торговаться, всегда считал это недостойным, а тут вдруг неплохо вышло сбить цену. Конечно, если от денег зависит выживание, а карман почти пуст, приходится пересматривать свои принципы и убеждения. Довольно, я вышел от оружейника и направился на рыночную коновесь. Купив молодого статного объезжего жеребца с седлом из красной кожи, я тронулся в путь. В городе оставаться было опасно. Нужно укрыться в какой-нибудь глухой деревушке, и оттуда уже искать следы фимор. На рынке я узнал, что фиморы — клан древних ведьм. Когда-то они жили среди людей, но несколько веков назад они стали похищать младенцев используя чистую кровь в обрядах черной магии. Праведный гнев обуял жителей и королевств. Люди восстали и объявили ведьмам жестокую войну. Фимор выслеживали и сжигали вместе с домами. Малейшие подозрения или ледонос соседей становились поводом для обвинения женщин в колдовстве. Святой огонь в те времена у нее жизни не только нечисти, но и многих невинных. Это была темная и грязная война, когда от рук врага народу погибло в несколько раз меньше, чем от трусливого гнева разъяренной толпы. Уцелевшие фиморы затаились в глухих деревушках, доживая свой век под чужой личиной. Говорят, что их полностью истребили около ста лет назад. Но, быть может, их потомки и сейчас скрываются на каких-нибудь отдаленных фермах. Возможно, единственное, что может вернуть меня домой, — это их магия. А может, это был билет в один конец? Во всяком случае, пока я не найду ведьму, я об этом не узнаю. Вопросов у меня к ним много, а вот ответ я хочу получить один. Как вернуться домой? Подъехав к городским воротам, я небрежно махнул молодому стражнику. Тот бросился было отпирать откидные ворота, брякая с ползающими доспехами, но, опомнившись, сказал... Всем мужчинам, покидающим город с сегодняшнего дня, велено иметь при себе разрешительную грамоту на выезд, подписанную командующим Королевского легиона или одним из его помощников-командиров. — Балаван, — свернул я глазами, — разве ты не видишь, кто перед тобой? — Я второй день на службе, господин. — Помощник командиров Королевского легиона нужно знать в лицо, солдат. Меня зовут помощник-командир Элай. Как твое имя, боец? — Матеус, господин... «Просто вы без доспехов и оружия?» Отпирая дверь, Матеос, если не хочешь вылететь со службы на второй день!» Парнишка бросился к воротам с криком. «Открыть ворота помощнику-командиру Королевского легиона!» Стражники спустили цепь, и откидные ворота мост бухнулись вниз, перекрыв крепостной ров. Я пришпурил коня и проскочил по мосту мимо поста охраны. «До свидания, помощник-командир лай! Прокричал вслед Матеус. Клубы пыли за моей спиной донесли обрывки криков. В ворот поднялась тревога. Бывалые стражники знали, что помощника командира Л.А. в Королевском легионе не служила.